Глава 4. Через 14 часов я проснулся у себя в квартире, чувствуя приближение чего-то вроде панической атаки. Я знал, что вчера что-то упустил, но не мог понять, что именно. Набрал ее номер. Трубку снял Игорь. Сказал, что все в порядке. Она встала рано, в хорошем настроении, Съездила выпить с подругой кофе на площадь государства, но уже вернулась и теперь готовит обед. «Хочешь с ней поговорить?» «Нет», — ответил я. Добавил, «может быть, позже». И пошел бриться. Где-то я читал, что наше настроение с утра зависит от состояния печени. Есть люди, у которых печень включается в работу сразу после пробуждения, и они порхают по дому, все из себя счастливые и энергичные, пока не явится кто-нибудь вроде меня, чтобы их убить. Я сварил черный кофе без сахара, сел в кресло и пролистал газету. Пока что никаких заметок о том, что Кляйнман покушался на мою жизнь из-за того, что я трахаю его жену, там не было. Поэтому я перешел прямо к новостям спорта. Примерно через час я перебрался за письменный стол Дедушки на наследство, чтобы прослушать накопившиеся на автоответчике сообщения. Там был обычный мусор, включая вопли одной истеричной дамочки, что я сломал ей жизнь, как будто это я заставил ее ехать с любовником в приморский отель близ эвен Ехуды, да еще и счет подписывать собственным именем. Под ее крик, то, что у нее прекрасно развиты легкие, было ясно уже по снимкам, сделанным во время слежки я выписал счет компании по информационным технологиям из Герцлии, в которой с большим опозданием обнаружили, что их бухгалтер все расходы на жену и детей оплачивал деньгами фирмы. После многих лет работы в моей области начинаешь верить в то, что люди — эгоисты и лжецы, готовые на все, если им кажется, что это сойдет им с рук. Это наша профессиональная особенность. Конечно, в действительности все обстоит иначе. Ученые давно доказали, что на свете есть человек, который совсем не такой. Он живет в Новой Зеландии, и его зовут Джо. Но вот и последнее сообщение. «Господин Ширман», — произнес женский голос, — «меня зовут Элла Норман, и я буду рада, если вы сможете мне перезвонить». Я оттягивал момент возвращения в дом Софи, поэтому позвонил. Она говорила так нерешительно и тихо, что сперва показалась мне страшно напуганной. Я назначил ей встречу в офисе через два часа и, только положив трубку, сообразил. Это не страх, а замешательство. Ей не хотелось рассказывать мне то, что она собиралась мне рассказать. На улице я обнаружил, что зима внезапно уступила место Хамсину. Пока я преодолевал дистанцию в 30 метров, отделявшую меня от Вольва, я перешел в жидкое состояние, а к тому времени, когда добрался до Тель-Баруха, моя рубашка превратилась в салонку, к которой зачем-то приделали рукава. Я спросил у Игоря, наблюдалась ли какая-либо активность. Игорь — блондин с короткостриженными волосами, уверяющий, что служил в российском спецназе. Это что-то вроде нашей военной разведки при генштабе. «Приходили два вчерашних пацана», — отрапортовал он, «искали свой косяк, но увидели его и дали дёру». Я еще немного поболтал с ним, оттягивая неизбежное, но деваться было некуда, и я вошел в дом. Софи сидела в гостиной, закинув ногу на ногу, и выглядела абсолютно спокойной. Только цепочка на щиколотке исполняла какой-то танец. Я устроился в белом кресле и посмотрел на нее. Хочешь, я скажу? Что скажешь? Я не ответил. И после короткого ожидания она кивнула. Набрав полную грудь кондиционированного воздуха, я произнес речь Наверное, не слишком блистательную, но вот ее основные тезисы. Мы взрослые люди. Что было, то было. Но мы оба знали, что эти отношения ведут в никуда, и вот теперь мы до этого никуда добрались. Когда я договорил, никто не вскочил и не разразился овациями. Но, по крайней мере, она подняла на меня взгляд. К моему удивлению, по щеке у нее скатилась слезинка. «В другой жизни», — сказала она. «Ты о чем?» «В другой жизни у нас могло бы получиться». «Да», — согласился я, не придумав ничего лучше. «Ты боишься его?» «Нет». «Тогда почему?» «Она имела право узнать правду, и прежде чем ответить, я задумался». «Потому что я прокололся». «Прокололся?» «Меня наняли охранять тебя» в широком смысле слова, чтобы тебе не всадили пулю в лоб, и чтобы никто не лазил по ночам к тебе в постель. А ты залез? Да. Мне тоже этого хотелось. Я был обязан не допустить этого. Потому что я его жена? Поскольку ответ на этот вопрос ⁇ да ⁇ я предпочел заткнуться. Добавить к сказанному мне было нечего и я поспешил уйти, пока ноющая в виске точка не разрослась до размеров футбольного мяча. Софи проводила меня до двери и на пороге поцеловала в щеку. «Дружба?» — спросила она. Я улыбнулся ей улыбкой описавшегося кокер-спаниеля и вышел. Только этого мне не хватало подружиться с женой наркобарона на 17 лет моложе меня, с которой у меня была тайная связь. Все еще на взводе я не очень обращал внимания на знаки дорожного движения, поэтому у меня осталось немного свободного времени до встречи со стеснительной клиенткой. Я быстренько принял душ и перенес выставку хумуса из гостиной на кухню. Когда раздался звонок в дверь, Я выглядел хладнокровным детективом, готовым в любой момент спасти человечество от зеленых человечков с антеннами на голове. ⁇ Господин Шерман? ⁇ Джош. ⁇ Я Элла Норман. Мы разговаривали по телефону. ⁇ Она произнесла это еще на лестничной площадке, как будто старалась отсрочить момент, когда будет необходимо войти. Я это уже проходил. «Людям почему-то кажется, что стоит им переступить мой порог, путь назад будет отрезан». Я посторонился, пропуская ее в квартиру, и быстро ее оглядел. Примерно три тысячи лет назад, когда мы с Кравецом только поступили в полицию, у нас был наставник, пожилой Екке по фамилии Штайн. Он на десять секунд заводил нас в допросную, а потом заставлял подробно на многих страницах описывать подозреваемого, которого мы только что видели. Рост, вес, цвет глаз, волосы, особые приметы. Потом сравнивал наши записи с настоящими данными и смеялся над нами, как злая ведьма из сказки Гензель и Гретель. Укравиться это получалось лучше, чем у меня. Но у укравиться с тех пор, как нам исполнилось 12, все получалось лучше, чем у меня. Может быть, поэтому он заместитель начальника Центрального управления израильской полиции, а я карабкаюсь на деревья, чтобы сделать удачный снимок волосатых яиц мужей, изменяющих своим женам. «Метр шестьдесят восемь, пятьдесят шесть килограммов», — сказал я. «Просто так, чтобы тряхнуть стариной». Она удивленно обернулась и с секундной задержкой возразила. «Метр семьдесят». Неправда, конечно. Если о своем весе лгут 80% женщин, то о росте все 100. Всегда добавляют сантиметр другой. Я сел за свой стол, она напротив меня. Истине черные, гладкие, почти как у японок, волосы, подчеркивающие светлую кожу. Высокие скулы. Серые, с капелькой лилового в глубине, глаза. Рот немного широковат. Восхитительное тело. Длинная шея, маленькие крепкие груди. Стрелка фирменного жопометра Джоша застыла на отметке 8 с плюсом. «Это ваш офис или квартира?» «И то, и другое». «Это удобно?» «Ну...» — протянул я, демонстрируя мастерство светской беседы. Она задумалась явно выстраивая в уме вступительную речь. Клиенты всегда приходят с заготовленной заранее вступительной речью, которая чаще всего разваливается в ту минуту, когда они садятся в кресло передо мной. Чтобы пойти к незнакомому человеку, прихватив с собой чековую книжку и просить его заняться твоими самыми интимными делами, надо иметь очень веские основания. «Настолько, что по ночам тебя лишает сна видение преследователя с лицом, закрытым черной маской». «Я близнец», — заявила она. Я взял со стола желтый блокнот, написал слово «близнец» и обвел его в кружок. Никакого смысла в этом не было. Зато давало понять, что я стою тех денег, которых мне еще не заплатили. «Мужчина или женщина?» Задал я вопрос. «Кто?» «Ваш близнец?» «Я точно не знаю». «Если бы я умел приподнимать бровь, то сделал бы это». «Женщина», — после короткой паузы сказала она. «Я думаю, что это женщина». «Может быть, если прищурить один глаз и попробовать приподнять другую бровь, у меня это все-таки получится?» «Вы полагаете...» Что у вас есть сестра-близнец, но точно этого не знаете. Да. Откуда вам они известно? — Я ее чувствую. Я отложил ручку и блокнот в сторону. К каждому, кто работает по нашей специальности, потоком идут психи. Посади пять частных детективов за бутылкой водки. И рано или поздно услышишь рассказ про парня, убежденного, что спецслужбы вмонтировали ему в зуб радиопередатчик. Или про мужика, которого похитили инопланетяне. Или про даму, уверенную, что у нее на антресолях поселился дух ее покойного мужа и разговаривает с ней по-немецки. Кстати, последняя история произошла лично со мной. Женщина лет 60 плакала, не переставая, и приговаривала. Но откуда он знает немецкий? Он никогда не знал немецкого. Мы же из Ирака. Вы думаете, что я сумасшедшая? Честно? Да. Проблема заключалась в том, что она не выглядела сумасшедшей. Зато производила впечатление человека, у которого кошки на душе скребут. Правда ведь это случается с каждым ребенком? Спросила она когда ему кажется, что он не родной, что его перепутали в роддоме. У меня всегда было ощущение, что у меня есть сестра-близнец, но от меня это скрывают. Вот только это было не просто ощущение. Всякие обрывки фраз, прерванные разговоры, если я входила в комнату. Я несколько раз слышала, как мама, рассердившись на меня за что-то, в сердцах бросала отцу по-испански «падемустамар ля отра». Я не произнес ни слова. Не дожидаясь моей просьбы, она перевела. Надо было брать другую. Вы из Испании? Наполовину. Отец из Мадрида, но мама тоже говорит на Ладину. Она могла иметь в виду что угодно. Я тоже так думала. Но однажды к вам подошел на улице незнакомый человек и сказал, «Привет, Шошанна, как дела? И теперь вы знаете, что у вас есть сестра-близнец». Она рассердилась, но голос не повысила. Он не называл меня по имени, только спросил, помню ли я, что мы вместе учились в школе. Я снова подвинул к себе блокнот, в основном, чтобы использовать в качестве защиты, если она вдруг на меня бросится. «Как-то на улице Бен-Йехуды ко мне подошел человек», — сказал я. «Он утверждал, что служил со мной в артиллерии», а зовут меня Габай. Я объяснил ему, что он обознался, и мы разошлись. Но если бы я верил в то, что у меня есть брат-близнец, я бы, конечно, решил, что он меня с ним перепутал». Она приняла это с достоинством, но сдаваться не собиралась. «Это случилось четыре года назад», — продолжила она. «Я несколько дней сходила с ума, но потом решила махнуть на это рукой». «У меня тогда...» Она запнулась, подбирая подходящее выражение. «У меня был трудный период». Выяснять, что с ней тогда происходило, не входило в мои намерения. Не сейчас. Вместо этого я спросил, «Что еще?» Она долго смотрела на меня, пытаясь понять, не смеюсь ли я над ней. Я хранил на лице бесстрастное выражение. Абсолютно нейтральные, хоть сдавай его он на прокат. Десять месяцев назад, — начала она, — скончался мой отец. Я разбирала его бумаги и нашла вот это. Она достала из сумочки черно-белый снимок. На фотографии, сделанной в больнице, я увидел высокого мужчину с небольшим животиком. Он был в белой рубашке с короткими рукавами и узким галстуком какие когда-то носили официанты кафе «Пинг». На вид ему было лет 30 небольшим, но Лысина уже стала для него свершившимся фактом, что он пытался компенсировать за счет тоненьких усиков, типичных для жителей испаноязычных стран. Но мой интерес привлек не он, а они, лежащие у него на руках, по одному на каждой. Два младенца. Я перевернул фотографию. На обратной стороне стояла только дата. 12.05.71. «Понятно», — сказал я. «Можно мне пока оставить ее у себя?» «Пожалуйста». «Вы что-нибудь предпринимали?» «Нет». «Опять трудный период?» «Нет», — ответила она. «Хотя вообще-то да. После его смерти она... Она снова запнулась». Набрала в грудь побольше воздуха и продолжила. «Мы с ней не очень-то ладим. Поэтому я сунула фотографию в сумку и не стала ничего выяснять». «С ней это с вашей матерью?» «Да». «И что же произошло сейчас?» Она заколебалась, мучительно вспоминая, каким тоном планировала сообщить мне это, чтобы не выглядеть буйно помешанной, но так и не вспомнила и просто сказала. «Она в беде». Кто? Моя сестра, близнец. Откуда вы знаете? Я же говорила. Вы это чувствуете? Да. Без извинений и мудрёных объяснений. Да. И всё. Сам не знаю почему, но это лаконичное да не позволило мне указать ей на дверь. Я очень много об этом читала, добавила она. О чём? об однояйцевых близнецах. «И?» «Есть огромное количество научно зафиксированных случаев. Они чувствуют друг друга». «И в какие же неприятности она угодила?» «Этого я не знаю. Это ведь просто предчувствие. А вы попробуйте». Она напугана. «Кто-то ей угрожает. Не знаю, что-то в этом роде». «И давно это началось?» Несколько месяцев назад. Это ощущение накатывает, а потом исчезает. Но в последнее время оно усилилось. И вы хотите, чтобы я нашел ее и помог ей? Да. Я услышал странные звуки, которые шли у меня из горла. Я беру 180 шекелей в час плюс расходы. Она напряглась но тут же, чтобы я не успел передумать, сказала «Хорошо». «Возможно, из нас двоих сумасшедший как раз я».